Горела кольцевая казарма, дома возле церкви, гаражи на берегу муховца, горели машины на стоянках, будки и временные строения, магазины, склады, овощи, хранилище. Горело все, что могло гореть, а что не могло, горело тоже. И в реве пламени, в грохоте взрывов, Из крежети горящего железа метались полуголые люди. И еще кричали лошади. Кричали где-то совсем рядом, у коновязи, за спиной Плужникова. И этот необычный, не животный крик заглушал сейчас все остальное, даже то жуткое, нечеловеческое, что изредка доносилось из горящих гаражей,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 «Где склад?» — спросил Плужников, с усилием отрываясь от убитого Кандакова, который был когда-то жадным и очень любил ириски. «А вон бугорок вроде, видите? Только вход где в него? Это не знаю». Недалеко от склада, за изрытой снарядами, изломанной зеленью, виднелось массивное здание.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 Он потянул винтовку за ствол, но убитый по-прежнему цепко держался за нее. А Плужников все дергал и дергал, и круглая чернявая голова тупо вздрагивала, стукаясь лбом о прицельную планку. «Опять бегут», — сказал кто-то. «Это с восемьдесят четвертого, ребята». «Музыканты это», — сказал второй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 Схватив винтовку, пополз в дальний угол ограды, не решаясь оглянуться. У тереспольских ворот металось несколько бойцов. Один нес ярко начищенную трубу, и на ней временами остро вспыхивали солнечные зайчики. Немцы стреляли скупо, и музыканты то падали, то вновь вскакивали,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 сказал все тот же голос. «Наши-то скоро из города подойдут, ничего не слышно». «Подойдут», сказал Плужников, вставая. «Должны подойти». Он еще раз оглянулся, смутно различил темную фигуру и тихо добавил. «Пожар наверху, уходите отсюда». «Куда?» «Здесь раненые». «Опасно оставаться».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 что все сейчас испытывали нетерпеливое волнение, знали задачу и видели перед собой человека, который брал на себя самое трудное — принимать решения за всех. У кого нет винтовок, вооружиться лопатами, камнями, палками, всем, чем можно проломить фашисту голову. — Она у него в каске? — опять крикнул круглоголовый.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 Как не ловил плужников близких выстрелов, а застали они его врасплох. И он инстинктивно рванулся из-за угла, но пограничник схватил его за плечо, потому что команды еще не было. Плужников выглянул, увидел частые вспышки выстрелов из окон казарм, веера ответных очередей из костела, и в этот миг.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 все волок его к себе и волок, и Плужников вдруг с поразительной ясностью понял, что это смерть. И сразу вспотел и продолжал визжать, а немец все тащил его и тащил медленно, неуклонно, как во сне. И совсем как во сне у Плужникова не было сил, а был только липкий, черный, лишающий рассудка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 Подтянул портупею и, повесив на грудь тофейный автомат, пошел к дверному пролому. Здесь толпились бойцы, обсуждая подробности боя. Хмурый припесник и круглоголовый остряк были легко ранены. Сержант, в впоряжевший от засохшей крови рубахе сидел на обломках и курил, усмехаясь,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 «Сержант сейчас очень напомнил ему училищного старшину, и этим мне нравился. Надо оружие собрать». «Собрано уже», — опять усмехнулся сержант. «Долго отдыхали». «Воздух!» — крикнул круглоголовый боец. «Штук двадцать бомбовозов». Ховайтесь, хлопцы», — сказал сержант, старательно притушив окурок.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 Вокруг все грохотало и качалось. В укрытие! Кричал плужников-сержанту, все еще лежавшему у дверного пролома. В укрытие, слышите? Удушливая волна ударила в разинутый рот. Плужников мучительно закашлялся, протер запорошенные пылью глаза. От взрывов тяжело вздрагивала земля, ходуном ходили толстые стены костела. «Сержант! Сержант! В укрытие!» «Пулемет!» — надсадно прокричал сержант. «Пулемет бросили! от дурни!» Пригнувшись, он бросился из костела под бомбежку.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 Плужников видел, как он добрался до лежащего на боку станкового пулемета, как стащил его вниз в воронку, но тут вновь где-то совсем близко разорвалась бомба. Плужников поспешно присел, а когда отзвенели осколки, выглянул снова, но уже ничего не мог разобрать в сплошной завесе дыма и пыли. На крыло кричал Сальников, и Плужников скорее угадывал, чем слышал его слова. По нем жахнула, одни пуговицы остались. Новая серия бомб просвистела над головой, ударила, качнув могучие стены костела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 Показался сержант. Он катил пулемет. За ним бежал боец, волоча коробки с лентами. «Целый?» — спросил Плужников, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемет в костел. «Мы-то целы», — сказал сержант. «А одного дур не убило. Разве ж можно под бомбами?» Хороший был пулеметчик, вздохнул боец, что нес ленты.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 «Здешние мы, здешние!» — торопливо закивала старшая. «Как стрелять начали, так мы сюда!» «Они говорят, немцы в подвалах!» — сказал смуглый пограничник, тот, что был вторым номером у ручного пулемета. «Вроде мимо них пробежали. Надо бы подвал осмотреть, а?» «Правильно!» — согласился Плужников и посмотрел на сержанта, что стоял на коленях возле станкового пулемета. «Ступайте», — сказал сержант, не оглядываясь. «Мне пулеметик почистить треба». «Ага». Плужников потоптался, добавил неуверенно. «Остаетесь тут за меня». «Вы в темноту-то не очень суетесь», — сказал сержант.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 «Укройтесь чем-нибудь. Сквозняк!» Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. Круглоголовый Остряк сказал, «Там на столе скатерка красная. Может, дать ей?» И побежал за скатеркой, не дожидаясь приказа. «Ведите в подвалы», — сказал Плужников пограничнику. Лестница была темной, узкой и настолько крутой, что в то и дело оступался, всякий раз хватаясь за плечи, идущего впереди пограничника. Пограничник недовольно поводил плечами, но молчал. С каждым шагом все тише доносился и рев немецких бомбардировщиков, и частые выстрелы что начались сразу после бомбежки в районе Тереспольских ворот. И чем тише звучали эти далекие шумы, тем все отчетливее и звонче делался грохот их сапог. «Шумим больно», — тихо сказал Сальников. «Они как жахнут на шум». «Тут они и сидели, женщины эти», — сказал пограничник, останавливаясь.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 Черные провалы ведущих куда-то коридоров, Светлые пятна отдушен под самым потолком. «Сколько тут проходов?» — шепотом спросил Плужников. «Вроде три. Идите прямо. Еще двое левым коридором, я правым. Один боец останется у выхода. Сальников за мной». Плужников с бойцом долго бродили по сводчатому бесконечному подвалу. Останавливались, слушали, но ничего не было слышно, кроме собственного учащенного дыхания. Интересно. Есть здесь крысы? Как можно проще, чтобы боец не заподозрил, что он их побаивается? Спросил Плужников. Наверняка.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 В темноте ему все время мерещились непонятные ужасы, вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов. Бродил он в потьмах с огромным внутренним напряжением, и поэтому, пройдя еще немного, не без облегчения решил, показалось им, возвращаемся». Круглоголовый у лестницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не обнаружив, а пограничник еще не вернулся. «Скажите, чтобы выходили». Чем выше он поднимался, тем все отчетливее слышались взрывы. Перед самым входом стояли женщины. Наверху опять бомбили. Плужников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 Женщинам, строго поправил Плужников, баб на свете нет, запомните это. Резко застучал станковый пулемет у входа. Плужников бросился вперед. Полуголый сержант строчил из пулемета. Рядом лежал боец, подавая ленту. Пули сшибали кирпичную крошку, поднимали пыль перед пулеметным стволом.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 Свешивался поперек подоконника, голова его упиралась Плужникову в живот, когда он выглянул из окна. Серо-зеленые фигуры бежали к костелу, прижав автоматы к животам и, стреляя на бегу. Плужников, торопясь, сбросил предохранитель, дал длинную очередь. Автомат забился в руках, как живой, задираясь в небо. «Задирается», — сообразил он, — «надо короче, короче». Он стрелял и стрелял, а фигуры все бежали и бежали. Ему казалось, что они бегут прямо на него. Пули били в кирпичи, в мертвого пограничника, и загустевшая чужая кровь брызгала в лицо. Но утереться было некогда. Он размазал эту кровь,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 Немцы отбомбились в последний раз, юнкерсы с ревом пронеслись в прощальном круге над горящими задымленными развалинами, и никто больше не бежал к костелу. На изрытом взрывами дворе валялись серо-зеленые фигуры. Двое еще шевелились, еще куда-то ползли в пыли,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 «Дружка, — сказал, — пойдет хранить. Медленно подходили бойцы, почерневшие, притихшие, с ввалившимися глазами. Сальников потянулся к фляжкам. «Горит все». «Оставь, — сказал сержант, — в пулемет». «Так патронов нет. Достанем». Сальников сел рядом с Плужниковым, облизал сухие запекшиеся губы. «А если я к Бугу сбегаю?» «Не сбегаешь», — сказал сержант. «Немцы отсеки у тереспольских ворот заняли». Подошел пограничник, молча сел у стены, молча взял протянутый сержантом окурок. «Схоронил?» «Схоронил»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 И все молчаливо согласились, что армейские части прорвутся к ним на выручку именно к утру. Все-таки это был какой-то временный рубеж, грань между ночью и днем, срок, которого хотелось ждать и которого так нетерпеливо ждали. Патроны. Плужников заставил себя говорить.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 «Это само собой», — сказал сержант, тяжело поднимаясь. «Идем со мной, Прижнюк». Грохнул где-то взрыв, ударила автоматная очередь. Сержант и приписник растаяли в пыльном сумраке. «Воды надо!» Маясь и все время облизывая губы, вздохнул Сальников.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 Увидеть тех, кто бежал на его очереди. И кто лежал сейчас в пыли перед костелом. Увидеть, запомнить, а потом рассказать Вале, Верочке и маме. Пойдемте вместе. Он перезарядил автомат и сильно забившимся сердцем выскользнул вслед за пограничником на изрытый крепостной двор. Пыль еще не успела осесть, щекотала ноздри, мешала смотреть. Мелкая, как прах, забивалась под веки, вызывая зуд. И Плужников все время моргал и часто тер руками слезящиеся глаза. «Автоматы не берите!» — шептал пограничник. «Рожки берите до гранаты!»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 Он подался вперед и тотчас же по глазам ослепительно ударила вспышка, и пуля резко щелкнула по каске. Плужников ничком упал на землю, в ужасе щупая глаза, ему показалось, что они вытекли, потому что он сразу перестал видеть. «Ах, гад!» Оттолкнув Плужникова, пограничник скатился в воронку. Донеслись тяжелые, жутко глохнувшие в живом теле удары, нечеловеческие сорвавшиеся в хрип выкрик. «Не смейте!» — крикнул Плужников, с трудом разлепив залитые слезами глаза. Перед затуманенным взглядом возникло потное, дергающееся лицо. «Не сметь! Дружка моего кончили! Не сметь!»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 Близко раздался взрыв. Оба влипли в землю, по плечам застучал песок. «На крик бьет, что ли?» Опять взревел снаряд. Они еще раз приникли, а потом вскочили и побежали к костелу. Пограничников впереди. Плужников сквозь слезы с трудом угадывал его спину. Нестерпимо жгло глаза.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 И тех двух женщин, и хромоножку, и бойцов, всех засыпало первым залпом. Где-то совсем рядом, совсем недалеко от костела. А ему повезло, он выскочил. Ему повезло. Вернулся Сальников, увешанный фляжками, как новогодняя елка. Сказал радостно «Напился волюшку».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 Была своя.